Глава 16. Тёмные воды Гарлема, испещрённые бликами полуденного солнца, слабо плескались снаружи от железной стенки водостока. С реки веяло прохладой. Макс Догерти стоял внутри трубы в полный рост. За ним виднелись чистое небо и небольшой обрывистый участок противоположного берега. Под ногами в реку текла светло-коричневая жижа. Фрэнк в одной руке нёс кейс, другой крепко держал за лукоть Мэгги, готовый опуститься в эту густую вонючую дрянь. Похоже, ей было уже всё равно. Один раз она едва не потеряла сознание от смрада и напряжения. Всю дорогу её мутило, сильно кружилась голова. Фрэнк и сам плохо соображал. Он совершенно не понимал запахов, потому что нюх ему отбило ещё в начале их путешествия по подземке. Но при этом чувствовал себя очень скверно и опасался, что его может вывернуть как тренера в самый неподходящий момент. Макс оглянулся, будто услышал мысли о себе, кивнул и спрыгнул в реку. Воды там оказалось ему по грудь. Фрэнк подвёл к срезу трубы Мэгги, встал у неё за спиной. «Ловите её!» И столкнул, как безвольную куклу, в объятия тренера. У Мэгги не осталось сил даже вскрикнуть. Макс подхватил её крепкими руками, не дав уйти под воду с головой. Перевернул на спину и поплыл к берегу, увлекая девушку за собой. Фрэнк выглянул наружу. Выступавший над рекой водосток был заключен в бетонное основание. Наверху виднелся высокий забор с колючей проволокой, над ним — кроны деревьев. Дальше русло сильно изгибалось, сворачивая на север, и понять, как далеко тянется забор вдоль наклонного берега, было трудно. Он посмотрел в другую сторону и не смог сориентироваться, далеко ли они от платформы на 161-й улице, где расположен КПП в резервацию. «Прыгай!» — окликнул его тренер, помогавший Мэгги выбраться из реки. Подняв кейс над головой, Фрэнк шагнул вперёд и погрузился в холодную грязную воду. Ноги сразу увязли в выле. Он выдернул сначала одну, лёг на живот и, загребая рукой, высвободил другую ногу. «Скорее!» Тренер напряжённо смотрел вверх. Мэгги стояла рядом на четвереньках, её рвало желчью на бетон. Макс ничем не мог помочь. Он повернулся к воде. «Ну же!» Потом забрал у подплывшего Фрэнка кейс и сразу открыл. В его руке появился пистолет. Тренер щёлкнул предохранителем, сдвинул на себя затвор, заглядывая в ствол, где на солнце блеснул маслянистым боком патрон, и сунул оружие за ремень, прикрыв рукоять выпростанными из рюк краями рубашки. «Хватайся!» — он подал Фрэнку руку, обернулся к девушке. «Мэгги, идти сможешь?» «Да», — хрипло произнесла она, утираясь рукавом. «Тогда поднимаемся!» — Макс втащил Фрэнка на плиту и двигаем к ограждению. Надо как можно скорее перебраться за периметр». Вместе они помогли Мэгги встать и взойти по склону. Забор наверху был примерно в три человеческих роста. Старые плиты покрывали трещины, куда вполне можно просунуть палец. В нескольких местах виднелись глубокие выщерблены. Тут даже ребёнок сможет залезть. Тренер осмотрелся и обратил к Фрэнку бледное лицо с синими кругами под глазами. «Давай, ты первый». «А если засекут?» Попытался возразить Фрэнк, когда заметил в нескольких футах над забором развернутую в сторону Бронкса видеокамеру на столбе. «У нас нет времени», — жестко ответил тренер. «Лезь! Я подсажу Мэгги, ты втащишь её наверх. Понятно?» «Да», — ответил с заминкой Фрэнк, лихорадочно соображая, как перелезть через колючую проволоку над забором. Пристегнув ремнём кейс, как уже делал однажды, спускаясь по тросу в лифтовой шахте небоскрёба, он потёр ладони и полез вверх, цепляясь пальцами за трещины, упираясь ногами в выбоины. Вскоре он добрался до колючей проволоки, тянувшейся плотной спиралью над головой. Не обращая внимания на острые зубцы, приподнял гибкое заграждение локтем, ухватился за край забора и подтянулся. Спустя ещё несколько секунд смог устроиться верхом, перебросив одну ногу на другую сторону. Проволока оказалась боку и больно резала ребра. Первым делом он снял с ремня кейс и полез в него за пеналом с инструментами. Вынул кусачки. Орудуя ими, перерезал проволоку в двух местах, освободив пространство для Мэгги, после чего окликнул тренера. Тот, оказывается, давно посадил девушку себе на плечи и выпрямился в ожидании. Фрэнк ухватил Мэгги за протянутые руки, втащил на забор, хотел помочь перекинуть ногу, но то ли старый ушиб напомнил о себе, то ли он неловко повернулся, в боку кольнуло так, что потемнело в глазах. Секунды три Фрэнк не мог вдохнуть, сидел с раскрытым ртом, а когда боль отпустила, Мэгги рядом уже не было. «За ней!» — крикнул снизу тренер. Фрэнк захлопал глазами, не в силах понять, куда пропала девушка, и только спустя мгновение заметил распростёртое под забором тело. Мэгги лежала, уткнувшись в грязь лицом, раскинув руки, будто всю жизнь мечтала обнять землю резервации. Фрэнк повернулся, чтобы спрыгнуть, и услышал приближающийся гул мотора и новый окрик тренера. «Быстрей!» Справа по бетонке вдоль берега быстро ехали два полицейских внедорожника. На крыше первого был установлен пулемёт. Фрэнк, не раздумывая, оттолкнулся руками, но вместо того, чтобы стремительно упасть, почему-то завис. Спину обожгло нестерпимой болью, раздался треск рвущейся ткани, по ребрам словно ножом прошлись, и он сверзался с высоты три человеческих роста. Упав, взвыл от боли в боку, перевернулся лицом вверх. Тренер уже оседлал забор, а рядом с ним покачивалось сорванное скрепление спираль колючей проволоки. Теперь у Фрэнка всё сложилось в голове. Он, помогая Мэгги, ворочился, сидя на заборе, и зацепился ремнём за проволоку, а после этого неудачно спрыгнул, распоров себе рубашку и бок. «Чего разлёгся? Помоги ей!» — крикнул тренер. Выхватив пистолет, он всадил пулю в развернутую к нему на столбе видеокамеру. Фрэнк сумел подняться на ноги, когда Макс уже приземлился рядом. Вместе они подхватили девушку под руки и перенесли через поросшую бурьяном железнодорожную насыпь. «Туда!» — кивнул тренер в сторону высевшихся среди деревьев за насыпью останков трёхэтажного кирпичного дома. Позади за забором прошелестели покрышки, затарахтели на хвостых движки остановившихся патрульных машин и донеслись голоса. «Наверх!» — скомандовал тренер, когда они втащили Мэгги в дом. «Подождите!» Фрэнк не сразу сориентировался. После яркого полуденного солнца на первом этаже здания было слишком темно, поэтому он не заметил лестницу и замешкался. «В чём дело?» Тренер остановился. «Порядок». Проморгавшись, Фрэнк шагнул на ступени. «Идём». «Давай аккуратней, не урони». «Могу сам». «Нет уж, давай вдвоём, так надёжней». Они поднялись на третий этаж, уложили Мэгги у стены. «Осмотрись». — приказал Макс и склонился над девушкой, осторожно ощупывая её шею, руки. При падении она легко могла сломать себе что-нибудь. Фрэнк отстегнул кейс и подошёл к оконному проёму с южной стороны комнаты, где маячили забор, за которым остались патрульные, сильно заросшая кустарником железнодорожный насыпь и вдалеке от неё приземистые постройки то ли бывшего депо, то ли древних пакгаузов. — Что там? — спросил тренер. — Пока ничего. Фрэнк скривился от боли в боку, ощупал ребра. Забор, кусты, прогнившие строения. Он направился к другому окну, обходя комнату по часовой стрелке, и замер, забыв про боль. Улица за домом с этой стороны поросла травой. Кое-где кусты и деревья взломали асфальт и здорово разрослись, почти скрыв от взгляда приземистые коробки некогда жилых зданий. Кругом царило запустение. Среди буйства цветов и зелени рыжими пятнами перед домом выделялись ржавые остывы нескольких автомобилей. Их корпуса без колёс покоились на ровных стопках кирпичей. Здесь явно потрудились люди, причём разбирали машины аккуратно, не разбрасывая деталей, не мусоря, словно рассчитывали когда-нибудь вернуться и всё восстановить. Неужели в Бронксе везде так? Представшая взгляду картина не укладывалась в голове. Фрэнк слишком привык к жизни в шумном мегаполисе из стекла и бетона, гулу людских голосов, поэтому не сразу сообразил, что его так взволновало. Тишина. Давящая, непривычная, режущая слух тишина. «Фрэнк», — сказал Макс у него за спиной, — «у тебя всё в порядке?» «Да». Он встряхнулся и направился в восточную часть комнаты. «Там почти ничего не видно, всё сильно заросло». Не думал, что в Бронксе столько зелени. Тренер легонько похлопал Мэгги по щеке. Беки девушки дёрнулись, и она открыла глаза. «У нас получилось?» Остановившись возле окна, Фрэнк едва расслышал её слабый голос. «Да», — отозвался тренер. «Как ты? Что-нибудь болит? Попробуй пошевелить руками и ногами, только не делай резких движений». Мэгги медленно подняла и согнула руки. Затем попыталась встать, и ей это удалось, но она тут же сползла по стене на усыпанный кирпичной крошкой пол. «Отдохни пока», — сказал Макс. Фрэнк повернулся к окну и снова замер. Примерно в миле от дома возвышался стадион. «Тренер!» — воскликнул он, не оборачиваясь. «Мы... мы совсем рядом. Нам повезло. Ну, в смысле, мы вовремя перебрались через забор». Услышав шаги за спиной, он отступил в сторону. Макс занял его место, опершись кулаками на щербатый подоконник. «Да...» — протянул он после долгого молчания. «Повезло!» «Что случилось?» — спросила Мэгги. Они обернулись. «Ты упала с забора», — начал Фрэнк и виновато опустил глаза. «Я прозевал». «У тебя кровь на боку, ты видел?» До Фрэнка дошло, о чём она спрашивала на самом деле. Мэгги волновалась за него. Проволокой разодрал. Макс взял его за плечи, развернул к себе спиной. Сильно болит. Фрэнк только наморщил нос и отмахнулся. «Так», — произнёс тренер, шагнул на середину комнаты и упер руки в бока. «Нам крайне необходимо помыться, кое-как залезать и заштопать раны, раздобыть нормальную одежду и уже после искать, где у них тут заседает совет». Фрэнк, ты у нас эксперт по переселенцам. Ну, я мало чего знаю. Он пожал плечами и вновь скривился от боли в боку. Я общался с лидерами на переговорах, но ни разу не был в Бронксе. Но что-нибудь сможешь вспомнить? Подробности о резервации, какие-нибудь особенности? Вода. Они поставляют очищенную воду в Нью-Йорк. У них тут должны быть водопроводные колонки на улицах. Фрэнк подумал и добавил. Если не ошибаюсь. «Хорошо», — заключил Макс. «Если не найдём рабочую колонку или гидрант, попросимся к кому-нибудь в дом. Идёмте». «А полиция?» — забеспокоилась Мэгги. «Нас не выдадут полиции?» «Будем надеяться, что этого не произойдёт», — как-то неуверенно ответил тренер и поправил пистолет за поясом. Они спустились к выходу из дома. Макс шёл впереди, за ним Фрэнк, неся в одной руке кейс, и другой, поддерживая Мэгги. Слабый ветерок шевелил кроны деревьев, подбрасывая в воздух опавшую листву. Тёплые солнечные лучи мягко касались лиц. «Как тихо!» — прошептала Мэгги. «Да», — согласился Фрэнк. «Непривычно». Макс остановился. «Необычное, обсудим потом», — Смерил обоих многозначительным взглядом и зашагал дальше. Он двигался, пригибаясь, заставляя спутников инстинктивно проделывать то же самое, Трава вокруг была почти по пояс. Тренер будто плыл по ней, оставляя за собой примятый след. Вскоре они миновали поржавевшие останки автомобилей, обогнули плотные заросли и оказались на заброшенной улице, под тенью деревьев. Фрэнк не заметил, как в руке у тренера появился пистолет. Что-то насторожило Макса. Какой-то далёкий звук заставил вновь остановиться. Между обшарпанными, увитыми диким плющом строениями впереди виднелся просвет. Улица там выглядела совсем по-другому. Чистая, с выкрашенным белой краской бордюром вдоль тротуара и аккуратным домиком с навесками на окнах, отдающими каким-то неуловимым налётом старины. «Пошли туда», — уверенно сказал тренер. Фрэнк и Мэгги молча двинулись следом. Спустя несколько минут все трое стояли на перекрёстке и разглядывали указатель — белый столб с синими остроконечными табличками, на которых красовались названия улиц. «Куда пойдём?» Произнес тренер, по-видимому, больше советуясь самим собой. На север от них тянулась Нельса на Веню, на запад и восток 167-я улица. Жилой дом, который они видели недавно, находился на углу улицы. Входная дверь на крыльце была приоткрыта. Макс посмотрел по сторонам, хотел что-то сказать, но тут из-за дома выбежал чернокожий мальчик. Он был в светлых шортах, майке, растоптанных запылившихся башмаках и очень задорно смеялся, удирая от высокой девочки в лёгком платьице. Та почти догнала его, замахнулась хворостиной, чтобы влепить позаду, но мальчик увернулся, сделал два шага к крыльцу и встал как вкопанный, таращись широко раскрытыми глазами на взрослых. Девочка их не заметила, замахнулась вновь, налетев на беглеца. Тот вскрикнул, тычь рукой в сторону чумазах Мэгги, Фрэнка и Макса и всё-таки получил хворостины по мягкому месту, но слишком слабо. Девочка ударила больше по инерции. Замерла на мгновение, глядя на пришельцев. Её умные глаза испуганно блеснули. Она отбросила хворостину, обняла маленького сорванца, прижав к себе спиной и тревожно оглянулась на дверь. «Не бойтесь нас», — первая чухалась Мэгги. «Мы не причиним вреда. Нам надо лишь умыться и привести себя в порядок». Она шагнула вперёд. Фрэнк скосил глаза на тренера. Пистолета у того в руке уже не было. И как он так быстро успевает обращаться с оружием? «Я Мэгги». «Мэгги Даган из Бруклина. Мы ищем лидеров резерв... Ваших лидеров, кто управляет Бронксом. Отведёте к ним?» В глазах мальчугана ещё был испуг, а вот девочка уже смотрела по-взрослому, оценивающе. «Вам нужно Фортхэм», — она взмахнула рукой, указав на северо-восток. «Туда. Там дом совета». И сразу крепко обняла мальчика за плечи. «Как тебя зовут?» Мэгги подошла ещё ближе. «Линда Нельсон». «О, у тебя фамилия, как название улицы?» Мэгги кивнула на белый столб синими указателями. «Да, у нас так заведено», — не без гордости ответила девочка. «Мы одна большая семья, на нашей улице все Нельсоны. Фрэнк с Максом переглянулись. Тренер озадаченно пробурчал под нос. «Интересно, какие имена у тех, кто живёт на поперечных улицах?» «А как зовут твоего юного друга?» Мэгги сделала ещё шаг и опустилась перед детьми на корточки. «Это мой младший брат». Линда улыбнулась и ласково потрепала мальчика за курчавые волосы. «Том Нельсон». «Очень приятно. Вот и познакомились». Мэгги выпрямилась. «А это мои друзья. Фрэнк и дядя Макс». Она поочерёдно указала на спутников. «Какой же он дядя?» — возмутился осмелевший Том. «Он больше похож на дедушку». Все заулыбались, потому что мальчик смешно проглатывал некоторые звуки, коверкая слова, но в целом он оказался прав. «Ты неплохо разбираешься в людях, парень», — похвалил тренер. «Почему вы грязные?» — тут же поинтересовался Том. «Воняете, как... как...» Он задумался, заведя глаза к небу. Линда шикнула на него, встряхнув за плечи, и быстро шепнула что-то на ухо. Видимо, сделала замечание. «Мы...» Начала Мэгги и оглянулась на мужчин. «Мы провалились в помойную яму возле забора. Подскажите место, где можно умыться, или позовите кого-нибудь из взрослых, чтобы объяснили, куда идти». В окно над крыльцом выглянула пожилая чернокожая женщина с широким лицом и толстой шеей. Судя по всему, она была достаточно крупной. Голова повязана светлой косынкой, под белоснежным передником, платье с розоватым линялым рисунком. Женщина крикнула. «Линда!» «Том, обедать!» И заметила взрослых перед домом. Подчас высунулась по пояс из окна, держа в пухлой руке скалку, заляпанную мукой. «Кто вы такие?» Она глянула вдоль улицы и снова уставилась на пришельцев. «Ба, они провалились в яму с дерьмом!» Прокричал Том вперед всех. «Им нужно Фордхэм!» Как потом выяснилось, чернокожую хозяйку дома звали Опра. Она загнала детей обедать, следом впустила Мэгги, заставив Макса с Фрэнком мяться под дверью. Спустя минуту вынесла им мыло, таз, чтобы могли постирать одежду, и пару полотенец отправила на задний двор, сообщив, что они могут воспользоваться поливочным шлангом в огороде. Обойдя дом, мужчины быстро отыскали шланг, валявшийся на грядке рядом с пугалом. Скинув одежду, Фрэнк включил воду, полил на голову и грудь и, довольный, фыркнул. Раздевшийся тренер попросил ополоснуть его, затем стал намыливаться, а Фрэнк просто стоял под струёй холодной воды и наслаждался её необычной чистотой и свежестью. Через пару минут он смыл с Макса пену и, передав ему шланг, взял мыло. «Никогда не думал, что буду блескаться с таким удовольствием», — заявил тренер, поливая Фрэнка. хорошему быстро привыкаешь». «Вы о чём?» Ах". Макс неопределённо махнул рукой. Войну вспомнил, рейды, окопы. Не обращай внимания, мойся быстрей. «А вы знаете, что в Бронксе, помимо водопровода, неплохо развита сотовая связь?» — сказал Фрэнк, чтобы отвлечь тренера. Тот удивлённо поднял бровь. «Да, да». «Ай!» Фрэнк вспомнил о глубокой царапине на боку, задев её рукой. «Потерпи, сейчас промою». Макс забрал у него обмылок и сполоснул рану. «А ты пока рассказывай, чего тут ещё интересного есть». Скривившись, Фрэнк втянул сквозь зубы воздух, чувствуя, как щиплет бок, и продолжил. «В районе бывшего зоопарка...» Он повертел головой и, сориентировавшись, махнул на север. «Расположена ферма, там разводят скот. А немного дальше, у озера Ван-Кортленд, переселенцы распахивают землю, высеивают овёс, пшеницу и кукурузу». «А говорил, что мало чего знаешь», — изумился тренер. Так это же общие сведения. Спасибо. Фрэнк снял с пугового полотенца, протянул одно Максу, другим стал вытираться сам. И потом вы и без меня знаете, что водой Нью-Йорк обеспечивает резервация. Большая часть продовольствия поставляется переселенцами. Вы ведь вспоминали об этом еще в квартире, и про электричество говорили. У них тут по всему восточному побережью ветряки стоят, а на стрелке с Ист Ривер есть приливно-отливная станция. Перекинув полотенце через шею, он пригладил мокрые волосы и добавил. «В принципе, переселенцы могут продавать излишки электроэнергии даже в Нью-Джерси». «А у них есть?» «Да». Готье предлагал мэру поговорить с властями соседнего штата. Но что-то не сложилось у них с этим проектом. Мэр то ли не захотел, то ли решил, что излишки Нью-Йорку никогда не помешают. «А может, намеренно так поступил?» Пробурчал Макс. «Подозреваете мэра в коррупционных связях?» Нет. «Просто размышляя вслух». Повязав полотенце на бёдра, они сполоснули обувь, наполнили таз водой и принялись застирывать одежду. Изодранную рубашку Фрэнк сразу выкинул, потому что расползлась на клочки, а вот брюки оставил, в них ещё можно было походить. Спустя несколько минут к ним вышла опра. Она как-то странно посмотрела на тренера, забрала мокрую одежду, сказав, что погладит и вынесет её, и ушла. Глядя ей вслед, Макс с Фрэнком опустились возле чучела на землю. Им обоим не понравилось поведение женщины. Что-то в ней изменилось. Фрэнк хотел высказаться, но тренер остановил его жестом, указав глазами на окно в доме, где явно не в такт с остальными колыхалась занавеска. За ней мог стоять кто угодно. Том, Линда, а может, какой-нибудь подозрительный взрослый, решивший пока не объявлять гостям о своём присутствии. Ведь те не спросили у опры, есть ли в доме ещё люди. Одежду им вынесла Мэгги. Её лицо сияло, глаза радостно блестели. Девушка выглядела отдохнувшей и посвежевшей. Фрэнк невольно засмотрелся на неё, улыбаясь в ответ. Мэгги протянула ему брюки и клетчатую рубашку. «А это чья?» — спросил он, разворачивая одежду. «Не знаю», — пожала плечами Мэгги. «О, продала, носи, не забудь сказать спасибо». «Ага», — Фрэнк опустил глаза. «А сандалия на тебе её?» «Да». Девушка отвернулась, и мужчины стали быстро одеваться. Когда закончили, втроём вышли к крыльцу, где стояла в ожидании Опра. Линда с Томом высунулись в окно на втором этаже. Мэгги помахала им рукой, они ей в ответ. «Спасибо за рубашку», — поблагодарил Фрэнк. «Вы нас сильно выручили», — произнёс Макс, обращаясь к хозяйке дома и кивнул на окно с детьми. «Линда сказала, что совет находится в Фордхамме, так?» «Да». Опра опустилась на одну ступеньку. «Это в той стороне?» — уточнил Фрэнк, махнув рукой на север, вдоль Нельса на веню. «Не спешите уходить». Опра взялась за перила, заняв с собой всю лестницу, и посмотрела на тренера. Тот стоял, глядя на приближающуюся по 167-й улице машину. Мэгги начала медленно отступать за спины мужчин. Спустя считанные секунды к дому подкатил светло-серый полноприводный пикап на широких колёсах с крупным протектором. Из кузова выпрыгнули трое крепких парней. Ещё двое выбрались из кабины. Лайонел! воскликнул Фрэнк, узнав в пассажире со скуластым лицом одного из лидеров резервации. Лайонел Бетфорд, вы меня помните?» «Я?» «Который?» — резко перебил тот и посмотрел на обру. Женщина указала на Макса. «Отдайте пистолет, мистер!» — спокойно произнёс Лайонелл и приблизился к Максу Доггерте, скользнув взглядом по Мэгги и Фрэнку. Ведь вам и вашим спутникам не нужны неприятности. И крепкие парни обступили их с разных сторон».